Глава тридцать 39. В тот же самый вечер, когда они вернулись после сеанса у детского психиатра, Произошел первый несчастный случай, который касался Мило. Летиция была наверху и раздевала сына, чтобы искупать, когда в дверь позвонили. Давид открыл и обнаружил за дверью Тифен. В одной руке она держала горшок с растением, усыпанным красивыми пурпурными цветами, похожими на колокольчики, а в другой — подарочный пакет. «Я кое-что принесла», — объявила она, — поздоровавшись с другом. «Во-первых, подарок ко дню рождения Мило. Мне, правда, очень жаль, что мы не смогли прийти. Это было выше наших сил». «Я понимаю», — согласился Давид, принимая подарок. «А вот это для Летиции», — продолжала Тифен, протягивая Давиду горшок. «На перстянка, очень стойкий и живучий цветок». Она может высадить его в саду или оставить в горшке, как захочет. У нас на работе стали избавляться от лишних растений. А у меня в саду уже совсем нет места. Он красивый и цветет все лето. Спасибо. И вот что. У меня к вам невежливое предложение. Я приготовила просто кучу кускуса. В десятеро больше, чем обычно. «Как вы посмотрите на то, чтобы съесть его вместе с нами?» Изумленный Давид инстинктивно обернулся, ища глазами Летицию, но та была наверху. «Нам бы это доставило большое удовольствие», — прибавила Тифен. «Хорошо, Мило примет ванную, и мы все вместе к вам зайдем». Тифен ответила ему признательной улыбкой. Она уже направилась к двери, чтобы уйти домой, но Давид протянул ей пакет с подарком. «Давай ты сама отдашь подарок, Мило». «Хорошо». Благоухая мылом и шампунем, Мило, неотразимый в модной пижаме с монограммой Супермена, сам принял из рук крёстный великолепную электрическую железную дорогу. Подарок сразу вызвал интерес у Давида и Сильвена, и оба вызвались помогать мальчику ее собирать. «Может, не стоит все распаковывать сегодня вечером?» — вмешалась Летиция. «Если хочешь поиграть завтра утром, то подожди немножко, пока придешь домой». «Он может спать здесь, если захочет», — сказала Тифен. «Он может играть с ней, пока мы выпьем аперитив, а потом, когда проснется. У него будет еще куча времени наиграться. Мило воспринял предложение Тифен с восторгом. «Да, да! Пожалуйста, мама, можно я буду спать здесь?» Давид и Летиция переглянулись. Недоверие Летиции к Тифен никуда не делать, хотя ей и было от этого неловко. «Где... где он будет ночевать?» спросила она, заранее боясь ответа. «В комнате для друзей», — ответила Тифен таким тоном, словно это само собой разумелось. «В комнате для друзей? Мы переоборудовали комнату Максима в комнату для друзей», — объяснила она. «Там всегда могут оставаться на ночь и гости, и друзья». Сильвен взъерошил аккуратно причесанные волосы малыша. «Ведь знаменитый Мило наш друг, правда?» «И даже больше, чем, друг», — тихо прибавила Тифен. Идея о том, чтобы Мило остался ночевать в комнате когда-то бывшей спальней погибшего Максима, была встречена неловким молчанием. При одной мысли об этом по спине летицы прошел ледяной озноб, а сердце забилось быстрее. Она уже готова была ответить отказом, но Мило стал ее горячо уговаривать. «Ну, мамочка, ну, пожалуйста, можно я сегодня буду спать здесь?» Настойчивость сына выбила ее из колеи и поколебала ту решимость, которая еще оставалась. Смущенная, она неуверенно повернулась к Тифен и Сильвену, явно желая потянуть время. «Вы уверены? Я тебе уже разъяснила наш взгляд на эти вещи. с ноткой раздражения в голосе, успокоило ее Тифен. Ситуация становилась смешной. Столько сомнений вокруг того, что и раньше было очевидно, создавало уже настоящую неловкость. И тут Давид положил конец всем уловкам Летиции. — Ну, конечно, малыш, ты можешь сегодня ночевать здесь, — разрешил он мило. Мальчуган с визгом восторга бросился к коробке с железной дорогой. и, не теряя времени, принялся ее открывать. Тема была исчерпана. Летиция натянуто улыбнулась, показывая, что согласна с общим решением. Сильвен и Тифен, казалось, успокоились. По крайней мере, было видно, что они решили держаться непринужденно, по мере возможности пытаясь придать вечеру определенную легкость. Легкость не удалась. Она пропала, когда Давид и Летиция сообщили о смерти Эрнеста. Супруги же не скрывали изумления. Они расспрашивали, как это случилось, комментировали каждую мелочь, недоумевали, где же пропадал Эрнест в те загадочные два с половиной часа. Совсем как не так давно недоумевали Давид и Летиция. Потом они расспрашивали, как себя чувствуют их друзья, и как мило воспринял это известие. «Нельзя сказать, чтобы мы на сегодняшний день купались в счастье», признала Летиция, понизив голос, чтобы не услышал мальчик. «Все это принесло много...» Она оборвала фразу, поняв, что ее жалобы сейчас неуместны. Сетовать на темную полосу в жизни родителям, которые только что потеряли ребенка, было, по ее мнению, просто недостойно. Застыдившись собственной боли, она подняла на Тифен и Сильвена смущенный взгляд и увидела в их глазах такую силу, что буквально окаменела, словно они внезапно и безотчетно поменялись ролями. Ее смущение еще усилилось, когда Тифен подружески протянула к ней руку, чтобы успокоить. По всей видимости, этот жест означал, Не волнуйся, я здесь, я знаю, как тебе больно, я через это прошла. Однако Летиции показалось, что период траура далек от того, чтобы подойти к концу, словно боль от такой огромной утраты не могла, не может иметь конкретного времени излечения. — Ну, как вы тут? — прошептала она, невероятным усилием сдерживая слезы. К ней сразу же подошел Давид и сдержанно приобнял. Но движение, которое обычно означало поддержку, сейчас было воспринято как призыв к порядку. И через секунду все выглядели так, словно извинялись друг перед другом. Брюнелли за то, что у них не все так хорошо, а Женье за то, что у них не все так плохо. Эту тягостную ситуацию разрешил Мило. Он подбежал к взрослым, чтобы ему помогли запустить, наконец, железную дорогу. Все восприняли вторжение мальчугана как облегчение, и время, казалось, остановившее свой ход, снова пошло обычным порядком. Пока мужчины изучали инструкцию к железной дороге, женщины готовили аперитив. На кухне они, как всегда, сплетничали, и Тифен рассказывала Летиции, как на работе между ее коллегами давно не ослабевает напряжение, и как ей не нравится эта обстановка соперничества. Летиция слушала в полухо, размышляя над тем, как бы все-таки увести Мило ночевать домой. Доведенная до крайности собственными страхами, она пыталась отогнать нелепое наваждение и заставить себя расслабиться. Я купила мексиканские чипсы специально для Мило. Неожиданно заявила Тифен. указав на мисочку, которая стояла на кухонном столе и в которую она уже насыпала чипсов. Я знаю, что он их обожает. Это очень мило. Слова Тифен, тем не менее, удивили Летицию. Разве она не говорила Давиду, что наделала слишком много кускуса и потому просит их зайти в гости к обеду? По всей очевидности, это приглашение вовсе не такое неожиданное, как им внушают. Вернувшись в гостиную с подносами, где стояли бокалы, бутылки и пиалки, наполненные всякими вкусностями, чтобы похрустеть, они поставили все это на низкий столик и стали разливать аперитив. Сборка железной дороги продвигалась быстро. Только вот Мило бродил вокруг мужчин, как неприкаянный. показывая всем, что ему нечего делать. А Давид и Сильвен забавлялись от души. «А не могли бы вы найти и ему занятие?» — заметила Тифен, и в голосе ее прозвучал упрек. «Как дети малые!» — фыркнув, добавила Летиция. «Мило, пойди-ка на кухню и поищи там мои очки. Они должны быть где-то на столе», — попросил Сильвен. Довольный, что ему доверили дело, малыш бегом помчался на кухню. «А что?» — стал обороняться Сильвен в ответ на укоризненный взгляд Тифен. «Я приобщил его к делу». «Давайте чокнемся, что ли?» — предложила Летиция, притянув каждому по бокалу. Давид и Сильвен оторвались от железной дороги и присоединились к остальным. По привычке они подняли бокалы... Но тост никто так и не произнес. После смерти Максима они впервые собрались, как раньше, вчетвером, чтобы немножко расслабиться. Думал ли об этом кто-нибудь из них, в тишине маленькими глотками подтягивая аперитив? Появление Мило нарушило эту тишину, одновременно и целительную, и мучительную. Он протянул очки Сильвену, и тот его вежливо поблагодарил мило хочешь попить чего нибудь спросила Тифен. мальчуган помотал головой вот посмотри ка я тебе купила чипсы прибавила она взяв со стола чашечку и протянув ее мило это только для тебя чипсы крикнул давид и сделал вид что собирается их съесть как только он потянулся к чашке Тиффен его остановила, звонко шлепнув по руке. Не трогай. Мило расхохотался. Давай, налегай, малыш, сказала она, протягивая ему чашку. Он взял большую горсть и снова побежал к железной дороге, а четверо взрослых занялись аперитивом, болтая о том и Сколько тем, вне зависимости от того, есть ли в них что-нибудь захватывающее. имеет, по крайней мере, преимущество избавлять собеседника от неловкости. А ведь часто это довольно сложно. Пока Сильвен говорил о колебаниях на рынке недвижимости, а Летиция слушала его с притворным интересом и некоторой досадой, она вдруг подумала, что Максим унес с собой их главный общий интерес. Эта мысль ее взволновала. но ведь их дружба началась еще в то время, когда у них не было детей. О чем они говорили тогда? И потом, когда с ними еще был Максим, разве они говорили только о детях? Нет, конечно. Тогда в чем же дело? Летиция поняла, что раньше между ними существовала несомненная общность, которая теперь исчезла. От этой мысли ей стало грустно. Но еще больше, чем собственные сожаления, ее растревожило то, что драма, произошедшая в семье друзей, бесповоротно прорыла ров между ними. И этот ров никогда уже не заполнится. Горе такая ноша, которую, в отличие от радости, ни с кем не делят. Эти размышления прервал отчаянный плач, сразу вернувший ее в гостиную Тифен и Сильвена. Давид пространно рассуждал о защите от всяческих угроз, и она не улавливала, как повлияли колебания на строительном рынке на жизнь животных. Мило, с тобой все в порядке? Этот вопрос задала Тифен, и ее встревоженный тон мгновенно вывел Летицию из равновесия. Она повернула голову к сыну и увидела, что он Согнувшись пополам, держится за живот. Мило! В два прыжка она оказалась рядом с малышом и схватила его в охапку. Он весь сжался от сильнейшей боли и поднял на мать и сине-бледное личико, покрытое каплями пота. Летиция в ужасе прижала его к себе, но в этот момент тельце его вытянулось, напряглось и забилось в судорогах. Что с ним? В панике крикнула Летиция. «Черт возьми, да сделайте же что-нибудь!» Тифен стояла посредине комнаты, застыв от ужаса при виде такой сцены. К ним подбежали Давид и Сильвен, которые, похоже, тоже ничего не понимали. Тифен вдруг пулей вылетела в кухню и сразу же вернулась. Выхватив мило из рук матери, она быстро засунула палец ему в рот, чтобы вызвать рвоту. «Вызывай скорую!» Быстро! крикнула она Сильвену. Тот вышел из ступора, бросился к телефону и набрал номер скорой. А Мило на руках Тифен начал рвать фонтаном.